Знает, что из евреев-киевлян, покидавших родной город, поэт воспевал только тех, кто по зову сердца уезжал в Таврические степи и в дальневосточную тайгу хлебопашествовать и строить новые города. Напрасно Теплицкая не вспомнила те строки поэта, когда задумала поменять советское гражданство на израильское». Может быть, ей с мужем не пришлось бы сейчас коротать тоскливые вечера в шумном городе на Дунае, где людям без родины так тяжело. И всё же быть гражданином в Израиле ещё хуже, чем беженцем в Вене. Инженер Злотский, взвешивая каждое слово без ложной аффектации, говорит: "Знаете, если бы передо мной стоял выбор: смерть Или возвращение в Израиль, я бы выбрал первое. Немало благополучных, бывших граждан самых разных стран, встретил я некоторое время спустя в Бельгии и других странах, куда они при первой возможности бежали из Израиля. Их погнали туда не материальные лишения, не бытовые неурядицы, Неограниченные возможности заниматься любимым делом, хотя каждому в этом плане там было хуже, нежели на оставленной родине. Эти люди обосновывали свое бегство из сионистского государства со всеми иными мотивами. Они взволнованно говорили, как трудно отказаться от традиций своей истинной родины. Их на чужбине больно било по сердцу всё, что и в крупном, и в мелочах отличает Израиль от родной страны. Их мучительно подтачивала ностальгия, неизбывная тоска по тому, что стало близким и дорогим с детских лет. Их несказанно раздражала беспринципность новых сограждан, безнадёжно заражённых обывательским, архаичным подходом к моральным проблемам, к семье, к друзьям. Об этом мне рассказывали в самых разнообразных вариантах. Я приведу здесь только одно высказывание, услышанное от сравнительно молодого ещё врача-ларинголога, бывшего гражданина Словакии. В студенческие годы я насмешливо отнёсся к мысли Лэрош Фуко оми сердце человека так же, как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился. К тому времени Мне уже довелось несколько раз побывать за границей, и считая себя бывалым, всё изведавшим человеком, я подтрунивал над наивностью замечательного французского мыслителя. Моя невеста, ныне жена и спутница в несбыточных попытках найти вторую родину в Израиле, охотно соглашалась тогда со мной: ныне мы поняли, как легкомысленно отнеслись к точному и умному высказыванию Ларош-Фуко. В наших сердцах и умах навсегда отпечаталось столько словацкого, что без этого нам трудно будет до конца жизни. И этого утраченного не заменят нам никакие материальные блага, если бы нам и удалось их достичь в страшном Израиле. Да, трижды страшном для мыслящего человека». Наша родина — Чехословакия. С чего начинается чужбина? Изброжденная надолбами аллеей старого замка Щунау, мне довелось увидеть еще до того, как австрийское правительство официально заявило, что не желает иметь на своей территории пересыльный пункт для направляющихся в Израиль бывших советских граждан. И я упоминаю об этом отнюдь не для того, чтобы живописно обрисовать ров с водой и мрачную ограду с колючей проволокой, опоясывающие заброшенный замок со столь поэтичным названием «Шонау» означает «красивая лужайка». Не собираюсь описывать и многочисленную внешнюю и внутреннюю охрану, молодчиков в голубых армейских рубашках с автоматами через плечо и рациями на широких черных поясах. К конце концов, не столь уж важно, в каком именно месте содержит израильская администрация бывших советских граждан сразу после того, как они покидают нашу землю, в Щонау или в другом пересыльном пункте. Важно другое. Именно с пересыльного пункта, именуемого в обиходе этапкой, начинается для них чужбина. Здесь они не только заполняют первые израильские анкеты, Здесь, за зарешеченными окнами, сквозь которые доносится глухой лай овчарок, представители сионистских властей подвергают своих будущих граждан первому так называемому опросу, а точнее допросу.